Глава восьмая. Тапка, все так же облаченного в нейтрализатор, пинками загнали в камеру обеззараживания. Специальные манипуляторы мгновенно схватили его и надежно зафиксировали, не оставляя никакой возможности извернуться или высвободиться. Ну а далее началась стандартная процедура. Ионные волны уничтожали на нем несуществующих, но возможных бактерий и паразитов. Также система просканировала тело тапка на предмет выявления и последующей блокировки скрытого оружия. После того, как гигиенические процедуры были окончены, наступил черед нейтрализации имплантов. Процедура была откровенно унизительной и болезненной. Тапка пристегнули к креслу, и очередная специализированная машина вогнала штекер в его коммуникационный порт с бесцеремонностью насильника, ковыряя его тело и разум, сканируя и блокируя протоколы управления имплантами. Тапка рычал и корчился от боли, но на самом деле он мысленно просто покатывался со смеху. Дело в том, что вся эта операция по блокировке была абсолютно бессмысленной, Тапок не использовал стандартные импланты. Те, что система смогла обнаружить, были специально установлены для отвода глаз, но ну порт коммуникатора в основном был нужен только для серфинга в сети и коммуникации. Перед операцией бес поколдовал с его тапкофреймом, фреймом устанавливая туда какой-то хитрый софт, имитирующий стандартное управление имплантами. И сейчас весь этот софт с азартом блокировала машина тюремщиков. Про биопроцессоры тут никто явно не слышал. Так что, с точки зрения тюремщиков, тапок после этой операции будет безопасен и слаб. На деле же, ровным счетом ничего не изменится. Как только Тапка отпустят, он волен убить всех, кто окажется рядом. Но делать этого он не будет. Более того, для правдоподобности после процедуры он должен сыграть, будто совершенно обессилен. После проведенной операции сопровождающие Тапка бойцы охраны явно расслабились. Сняв с обезвреженного фиттера блокирующую сбрую, тюремщики даже разоблачились, сняли броню, убрали подальше винтовки, оставив при себе лишь пистолеты и шокеры. Более того, тапком осталось всего четверо охранников, которые, нацепив на него обыкновенные наручники, довольно бесцеремонно нагнули его в скрюченную позу, потянув за цепь наручников, заставив согнуться в три погибели и повели по этажу к внутреннему эскалатору. Да, уровни тюрьмы вместо лифтов были соединены длинными эскалаторами. Даже любопытно, кому из инженеров пришла в голову такая мысль? Почему это удобнее и безопаснее лифтов? Хотя... Над каждым из эскалаторов на недосягаемой высоте висело два автоматизированных оружейных блока, являющихся ничем иным, как противообордажным комплексом с космического корабля. И это явно был перебор. Мощности одного такого блока было достаточно, чтобы разворотить гравикатер или абордажную капсулу, а убить одинокого беглеца эта штука вообще могла за мгновение. К тому же все эти блоки были смонтированы так, что могли вести еще и перекрестный огонь по секторам выше и ниже себя. В общем, тут, чтобы пройти, нужен Спартан или что-то вроде того. Тяжелый мех может быть. Но проскочить по эскалатору без брони, пешком, нечего даже думать. Никакая суперскорость не спасет от потока пули калибра 14.5, вылетающих из четырех стволов сразу, да еще и со скорострельностью 3000 выстрелов в минуту. Это 15 пуль в секунду. Просто невозможно. Все пространство по длине эскалаторов будет перекрыто. «Будь ты пророком и самым быстрым человеком в мире, без ранений ты не выберешься, а, скорее всего, не сможешь сделать и пары шагов». Все это Тапок отмечал для себя, а заодно он крайне внимательно изучал и саму охрану. Парни, надо сказать, не слишком расслаблялись, но это и понятно. На их глазах этот заключенный только что покрошил целую толпу их товарищей, и то, что он вроде как полностью деморализован и дезориентирован, не заставило их уменьшить внимательность и бдительность. Тем временем они спустились по подсчетам тапка уже метров на двести и сейчас находились на минус пятом уровне. Конвоиры довольно жестко стащили тапка с эскалатора и, задрав ему руки выше головы, повели вперед. Дверь на этаже открылась только после сложных манипуляций со сканированием сетчатки, прикладыванием карточек и отпечатков пальцев старшего группы. Этот момент во всем плане был самым скользким. Дело в том, что при проходе через шлюз во внутренние помещения производится, помимо всего прочего, еще и сканирование. И вот насколько оно будет детализированным, не знает никто. Просто кое-что тапок все-таки с собой пронес, и было бы крайне грустно, если бы это нашли. Не нашли. Сканер на входе долго гудел, сканируя тапка, но ничего, кроме отключенных имплантов, так и не обнаружил. Конвоиры передали тапка следующей группе и с явным облегчением ретировались. Капкук казалось, что идиотская система с мытьем из гидранта и выбриванием заключенных на лысах — это штамп, имеющий место быть исключительно в видеоформате. Однако же нет. Его отволокли в бетонную коробку, в которой кроме классического бронзбойта стояло кресло с прикрученным к его спинке странным устройством наподобие колпака. Тапка пристегнули к креслу так, что пошевелить он мог разве что ушами, и опустили ему на голову колпак. Внутри что-то зашибаршило, зажужжало с отвратительным подскрипыванием, и тапок ощутил, как по его черепу и подбородку со щеками принялись елозить металлические кругляши, уничтожая его гордость, бороду, а заодно и шевелюру. После унизительной операции его еще и раздели, просто срезав с тела всю одежду, затем пристегнув к следующим крепежам, в этот раз на стене, тщательно и с явным садистским удовольствием минут пять пытали, потому что мытьем в век ионного душа поливание человека из бронспойта смесью воды и мыла под высоким давлением, иначе классифицировать нельзя. Ну и, наконец, ему выдали фиолетового цвета засранную робу, такие же штаны и когда-то бывшие белыми кеды. Вот такая вот тут была униформа заключенных. Похоже, тут экономили на всем, даже на одежде для арестантов. Иначе как объяснить, что новоприбывший должен донашивать за кем-то шмотки? Тапок, преодолевая брезгливость, быстро оделся, потому что другой одежды у него не было и появиться не могло. А температура в этом помещении была максимум градусов восемь. На ощупь черта вороба была такой же, как и на вид. Неприятной пластмассово-скользкой хренью, заношенной до него явно не одним человеком. Но это лучше, чем ничего. На какой-то миг тапка начала охватывать ярость. Ему хотелось плюнуть на планы, просто вколотить в стены этих самодовольных охранников, уверенных, что перед ним беспомощный человек, а потом просто тупо штурмом взять центральный этаж, убивая всех подряд. Ухватить за глотку местного начальника и по капле выдавить из него жизнь, после чего взяться за остальных. А когда с охраной будет покончено, просто вывести этого Ричарда Санчеза или как его там Но этот миг накатил и прошел. Раньше Тапок бы точно не смог сдержать этот порыв. А сейчас, после модификации, просто загнал это желание поглубже, блокируя все лишние эмоции. Он ведь знал, что все так и будет. Ждал, что ему придется пережить несколько крайне неприятных моментов. Охрана, Какими бы сволочами они ни были, но все же делали свою работу. Убей тапок их всех, и уроды, сидящие здесь, выползут на свободу. А допустить этого ни в коем случае нельзя. Так что нужно терпеть. Нужно выдержать все это, и только тогда приступать к действию. Пытаться прорваться сейчас штурмом нельзя. В режиме симуляции у него не получилось. Значит, и в реальности, скорее всего, тапка во время штурма убьют. Шансы на победу один к трем тысячам. В общем, маловато, так что нужно просто сцепить зубы и действовать по плану. Если надо будет сожрать дерьма, значит он сожрет дерьма. Благо его модифицированный желудок может и кирпичи переваривать, и дерьмо, и все на свете. Главное найти цель, а затем просто подать сигнал. Тапок опустил глаза к полу, опасаясь, что его бешеный взгляд могут заметить охранники. Они, думая, что Тапок беспомощен, решат на нем оторваться, и вот тогда он точно не выдержит. Низко опустив голову, он покорно пошел туда, куда его подталкивала троица конвойных, про себя отметив, что эти ребята куда более расслабленные, чем те, кто привел его в себя». Но, впрочем, они не видели, на что он способен, так что неудивительно. Его завели в блок, промаркированный как «5-4», и повели по длинному коридору вперед, вдоль всех камер. Тапок для себя отметил, что камер по десять на каждой стене, в каждой четверо заключенных. Это означало, что только в этом блоке содержится плюс-минус восемьдесят человек. «Интересно, все они что?» «Действительно столь опасные преступники?» Его конвоиры остановились перед десятой дверью. Тапка заставили прижаться к стене, и пока один из охранников отпирал замки, еще двое держали на прицеле и тапкой заключенных внутри. Правила этой самой тюрьмы тапку были отлично известны. Стреляют тут без всяких предупреждений. И клон-центр на поверхности планеты один в центральном корпусе тюрьмы. Вот только хранить матрицу сознания намного проще, чем живого преступника. Так что если умрешь, то воскресят тебя не скоро, если вообще воскресят. Тем временем ему расковали ноги, и прежде чем он успел рыпнуться, впихнули в камеру, после чего охранники заставили его положить руки на дверь и зафиксировали их в специальных зажимах. Только после этого с него сняли наручники, а зажимы раскрылись лишь тогда, когда трое охранников отошли за желтую линию, нанесенную около камеры. Тапок отодвинулся от двери и обернулся. В его камере сидело помимо него самого всего двое заключенных, и оба они сейчас с опаской смотрели на новичка. Надо сказать, на это была причина. По сравнению с обоими, Тапок был горой мышц его тело покрывало сложная весь татуировок отлично видных из подробы и это не считая огромного количества хоть и хорошо заглаженных но все равно заметных шрамов оба сидельца были наоборот крайне субтильными типами ростом ниже среднего когда тапка привели они отступили от стола на котором располагались какие то странные фигурки и россыпи шестигранных кубиков послушно встав лицами к стене На отпетых убийц или террористов эти двое мало походили, как, впрочем, и все, кого Тапок успел разглядеть в камерах. Однако он решил побыть для разнообразия дружелюбным. Эй, мужики, шамасу на ганжу! Оба задохлика посмотрели на него с явным испугом и непониманием. «Э -э -э -э добрый вечер, господин. «Хм, кажется, тут тюремный жаргон не потребуется. Меликом подумал Тапок. Зря только толстенный Талмун загружал себе в память. «Меня злым Тапком кличут», — представился он. «Эрик Форсет? Филип Гордон?» Тапок посмотрел с подозрением. Куда эти уроды его засунули? Эти парни? Они кто? «Слушайте, мужики», — сменил Тапок тон. «Я, конечно, тут еще сиделец, но вы не похожи на тюремных завсегдатов, от слова совсем. Чего-то мне кажется, что вы не те, кто должен бы тут со мной сидеть, в самой охраняемой тюрьме ВКС». «Мы тоже несколько фрустрированы», — ответил назвавшийся Форсетом. «Вы ведь вряд ли специалист по какой-нибудь ядерной физике, да? И посадили вас сюда не за незаконные эксперименты, да?» «Терроризм мне шьют, козлы», — прорычал Тапа. «Я всего-то пару сотен чистильщиков замочил, но их даже людьми считать нельзя. За это, собственно, и попал». «Ой!» Парочка резко отпрянула, бледнее на глазах. «А вы что, из чистых, что ли?» Тапок удивился и принялся прессовать двоих заключенных по полной. Он скорчил зверскую морду. «Нет-нет, господин Зулой Тапок, мы не из них. Мы вообще тут случайные люди. Нас арестовали без всяких причин». «Без причин, говоришь? Кто такие?» «Мы научные сотрудники Робот-Экс. Занимались физикой холодного ядерного синтеза. А потом, когда корпорацию объявили предателями, нас вместе с группой других ученых арестовали и дали нам большие сроки. К чистым мы не имеем отношения. Мы совершенно не делали ничего противозаконного, но...» «О как! Робот-Эксовцы!» — хмыкнул Тапок. «Что ж, парни, вы попали. Конкретно так. Ведь это ваша контора помогла чужим в разработке системы всполохов, да? Но это не мы. Мы тут вообще ни при чем. Вы что, какие всполохи? Мы работали в совершенно иной сфере». И тут тапок заржал. «Кому ты тут гонишь фуфел? Не имели». Да ваш Биркин тоже сама невинность. Даже когда я его за горло взял, все плел про то, что ничего не хотел такого, и что он не предатель. Оба страдальцы с нескрываемым удивлением уставились на тапка. Господин Биркин жив? Как? Где? Пекло. Эта планета куда? Один из двух ученых, тот, что первым представился как Форсет, мгновенно побледнел. А еще в камере резко изменился запах. Теперь сокамерники не просто боялись тапка. Они боялись его буквально до усрачки. «Что? Что? Какое пекло? О чем?» «Ты знаешь. Тапок торжествующий и одновременно угрожающе улыбнулся. Ты знаешь, что это? О, жалкие ублюдки! Так и знал, что вы все в курсе того, что творите!» «Прошу вас, господин, не надо так кричать. Сейчас придет охрана, и нас накажут. Сильно!» Тапок про себя ухмыльнулся. Такой удачи он не ожидал. Похоже, что для выполнения требования о сохранении ему жизни и ответственности за нее начальник тюрьмы не придумал ничего лучше, чем посадить его в блок к арестованным и приговоренным ученым. «Типа тут-то Тапка точно никто не кокнет». Вот только сюда ему и надо было. Теперь оставалось всего ничего. Выяснить, в какой именно камере из набитых, как понял Тапок высоколобами, тот, кто ему нужен. И сделать это довольно просто. У него прямо под рукой отличный источник информации. А сейчас он будет эту информацию добывать. — Не ссы, терпила, никто не придет, — усмехнулся Тапок. «У меня тут особый статус. Бить нельзя, убивать нельзя. Так что никто не помешает мне с тобой побеседовать долго и обстоятельно». «Простите, господин Тапок, а вы не можете побеседовать с моим коллегой более цивилизованно?» Вмешался второй заключенный. «Он, подозреваю, сейчас перепуган до смерти и не сможет дать вам адекватные ответы». Голос того, кто представился Гордоном, явственно подрагивал, но мужик все же решил вмешаться. «Мы и вправду не враги вам. Успокойтесь!» Тапок посмотрел на Гордона своим фирменным кровожадным взглядом и тут мигом увял. «Филипп, да?» — наморщил лоб Тапок. «Буду звать тебя Фил. У меня так пса зовут. Мировой пес, да. Так вот, Фил. Ты явно не в курсе, что такое пекло. Я тебя просвещу. Ваш научный руководитель Артур Биркин создал установку, телепортирующую живые и неживые объекты на далекую планету, условия жизни на которой, мягко говоря, ужасные. Туда были перенесены тысячи людей, из которых сумели выжить максимум несколько сотен. А еще Биркин там устроил тематический развлекательный парк для сотрудников «Робот-Экс» с убийствами, изнасилованиями и прочими радостями. «Биркина мне прикончить не дали. ВКС захватили планету, но к сотрудникам «Робот-Экс» у меня серьезные вопросы. И знаешь что? Ты ведь тоже работал на них, так что сиди тихо». Все оба яйцеголовых были готовы к любой беседе. Они явно перепугались Тапка больше, чем тупоголовую охрану. «Итак, у меня есть проблема», — вздохнул Тапок. «Я ее хочу решить сильнее, чем прикончить вас двоих. Так что спрашиваю пока по-хорошему. Некто Санчес вам знаком «К-к-кто?» «Санчес. Ричард Санчес. Биолог». Лица обоих выражали задумчивость. Нет, господин, тут такого нет, или он не представлялся? Черт, а ты как уже раскатал губу, как бы все просто было, а? Но мы знаем, знаем, кого спросить, вот только не бесплатно. И что же за валюта в тюрьме ходит, а? Сигареты, алкоголь, наркотики. Так, и где их взять? Ну, Тут есть варианты. Я весь внимание, господа ученые. Не разочаруйте меня, хорошо? А то я огорчусь.